Ну, каков вызов в музыкальную школу, а? Давал, давал Валерьянку по лицу вижу. Вот Татьяна Ивановна, иллюстрация к нашему разговору. А я не устаю об этом думать, потому что мне жалко себя. За эти годы я мог бы горы свернуть. Но ведь у вас бывают и серьёзные случаи. Эх, знаете, это золотая рыбка, которую мы вылавливаем в мутной воде потребительства. Вот сегодня ваш Борис доложил благородному собранию врачей четыре замечательных случая. Ему говорят: "Вырывайся отсюда, делай науку". Но он, видите ли, практик. А я? А я вижу в этом лень ума и бесперспективность этого человека. Да. Ну, я пойду. Как папа. Знаешь, он воспрял духом. ждёт капустрин, но хочет, чтоб ты сам её выгнал. Он говорит, если Борис будет рядом, мне сразу станет легче. Я буду утром. Ну вот ампулы. Спасибо, Борь. Сотрёшь этикетки. Грустно. Ах, как всё грустно, Боря. Ты должен быть очень спокойный, Таня. Иначе нельзя. Я смогу, Борь. Не сомневайся. Я знаю. Я уверен в тебе, Таня. Иначе бы я и никогда не пошёл на такое. Алло. Бора? Да. Ты что ждёшь, душа? Я уже звонила дважды. Тебя не перезвонили? Нет, что случилось? Ну чего? Я просто хотела сказать, что всё отлично устроило. Тебе не надо больше заходить к Денисеву. Я позвонила в поликлинику, страшно всех напугала. Сказала, говорит, кандидат наук А мне это вообще не барахло. Послушай меня внимательно. Завтра в половине девятого ты позвонишь в поликлинику и исправишь свою ошибку. Нет. Ты сделаешь так, как я прошу. Ты позвонишь в поликлинику и снимешь вызов. Всё. Я пойду. Да, конечно. Угу. Как Юлькино здоровье? Ничего. Дружишь с дочкой. Не разлива вода. Я сочиняю её из сказки. Она требует новых, новых. Так что я и не только врач, но и немножко сочинитель. Сочинитель. Сказки грустные или весёлые? Когда как? Например. Например. Жылды был, например, Адуванчик. Рыжий при рыжей, похожий на солнце. Он был влюблён в стебелёк, который рос рядом. Но одуванчик никак не мог объяснить свою любви. Не лишался. То был дождь, то мороз, чтоtrimethylал. Вот присяницы откладывал он, и я признаюсь. И он дождался хорошей погоды, поглядел в лужу и вдруг заметил, что он совершенно седой. Ничего, успокоил себя дуванчик. Седина это хорошо, это модно. Подует ветер, причешет волосы, и тогда объясню я. И он дождался ветра, поглядел на себя в лужу и увидел, что стал лысым. Господин доктор, вам вызов автобаза. Шофёр, 40 лет. Очередной раз плохо с сердцем. Хотите, Таня, я предскажу и этот диагноз? Нет, не надо. Ну, ладно, Таня, я поеду. Спокойнее, спокойнее, доктор. Чего так спешить? 40 лет, да ещё плохо с сердцем. Это как правило после хорошей рюмки и худой закуски. Ну, я пойду, Таня. А мы потом Я приеду к вам утром. Давай к метпункту, он там маршрут. Вы ему не верьте, доктор. Это он сейчас такой храбрый, здоров говорит. А только что то то жут что было. Сижу в кабинете, радуюсь, ни одного больного. И вдруг он, бледный как простыня. Дядя Серёжа, кричу: "Что с тобой?" А он молчит и рукой грудь трёт. Я ему раз камфору, раз гордеамин, раз кофин. Правильно, да? Вероятно, правильно.